Глава шестая. Ночную тишину разрывали пулеметные очереди. Они то стихали, то снова грохотали. Можно было подумать, что Иван вместе с братом отбивается от тварей. Но это явно было не так. Это перестрелка с другими людьми. Я призвал мимо и запустил его в небо, пожалев о том, что ранее оторвал Мимика от добычи доминант. Сейчас бы мог переключиться на его зрение и собственными глазами увидеть, что там происходит. Взмыв ввысь, мимик показал мне БТР, прижавшийся к разрушенной пещере. На корпусе десятки отметин от пуль, а еще огромная вмятина на боку. Не знаю, чем нанесено это повреждение, но боковую дверь вмяла внутрь машины. Слева от БТРа догорает джип рядом с которым лежат три тела, разорванных пулеметной очередью. Башня БТРа повернулась в сторону Филипповки, и пулемет загрохотал снова. Иван вел огонь по грузовику, несущемуся по улочкам деревни. Пули без особого труда прошивали кузов, близлежащие дома, кабину, и, судя по всему, попали либо в бензобак, либо в боекомплект, перевозимый грузовиком. В ночи расцвел огненный цветок а до меня долетел далекий звук взрыва иван на связь иван продолжал кричать я и наконец услышал голос его брата ярика Ш -ш -ш. иван тяжело ранен пытаясь его исцелить но слишком сильное кровотечение в рации послышался голос ивана больно прохрипел он пока ярик говорил я с помощью всевидящего ока осматривал кунгур и мне не понравилось то, что я увидел. Город пришел в движение. Сотня тварей сорвалась с места и понеслась в сторону пещеры. «Прыгай за руль и уезжай оттуда! Живо! Иначе вас порвут!» — рявкнул я. Но Иван, он может...» — нерешительно начал Ярик. «А если ты не уедешь, то вы оба сдохнете! Живо выполняй приказ!» Вас понял! Со стороны пещер донесся рев мотора, заглушаемый ревом тварей. БТР тронулся с места и двинул в сторону березовского тракта. Чертов придурок! Прорычал я, поняв, что Ярик решил добраться до нас кратчайшим маршрутом. А кратчайший маршрут шел через центр Кунгура. На перерез броневику тут же бросилась стая вервольфов. Ярик заметил существ и свернул с дороги. БТР понесся прямиком через кладбище, сбивая ограды, ворота, разрушив кирпичную стену. Маршрут он выбрал верно, так как вервольфы тут же сбавили скорость и начали отставать. Проскочив через кладбище, он свернул на узкую улочку, справа от которой расположился то ли замерший пруд, то ли озеро. А, впрочем, это неважно. Важно то, что машина выехала к Сылвинскому мосту и без проблем его пересекла. Не сбавляя скорости, он двинул по прямой к Керенскому мосту и напоролся на аномалию. Эту аномалию в простонародье называют «парилка». По сути, это пространство, заполненное раскаленным паром. Любой человек, попавший туда, за секунду сварится, словно рак в кипятке. Аномалия занимала около 50 метров. БТР влетел в нее на полном ходу. Его повело влево, машина миновала мост и на всем ходу врезалась в здание, проехав его насквозь. БТР сильно сбавил ход, из-за чего его начали нагонять твари. Я же был уверен, что Ярику и Ивану пришел конец, так как машина все же не обладала герметичностью. Горячий пар всяко проник внутрь, и даже если братья выжили, то как минимум получили серьезные ожоги. Возможно, Ярик потерял сознание из-за болевого шока, и именно поэтому... С небес на БТР обрушился Птерос и стал мощным клювом долбить по крыше, оставляя на ней глубокие вмятины. К нему попытался присоединиться еще один, но, увы, места на крыше уже не было, из-за чего между двумя птичками завязалась перепалка. Твари громко орали, размахивали крыльями и клацали клювами. В конечном итоге первый победил и, прогнав конкурента, продолжил раскурочивать консервную банку, в которой его ждало вкусное угощение. Внезапно машина начала набирать скорость, а через мгновение люк на крыше открылся, и из него показался бледный, как смерть Иван. Он направил ствол автомата в морду Птеросу и высадил в него весь магазин. Птица отшатнулась назад и рухнула на асфальт, с которого так и не смогла подняться. «Живые!» — радостно сказал я. «Приготовиться! Через пару минут нас подберут!» Проинструктировав ребят, я призвал из хранилища пулемет, понимая, что убраться отсюда будет непросто. Несмотря на то, что БТР набрал скорость, его догнала старая Вервольфов. Да, они ничего не могли сделать бронированной машине, но очень старались. Один песик на ходу попытался укусить БТР за колесо. Стоит ли говорить о том, что после этого зубов у него не осталось? Со стороны центра города донесся протяжный вой. Что-то массивное приближалось, заставляя землю дрожать. Когда мы заметили БТР, тут же открыли огонь. Пули пролетали слева и справа от бортов машины, срезая вервольфов одного за другим. Ярик со свистом затормозил рядом с нами. Через пять секунд мы уже были внутри БТРа. Пол залит кровью. Иван лежит на полу и едва дышит. Его руки и лицо покрывали кровавые волдыри. На груди три сквозных пулевых отверстия. Еще парочка дырок в животе, но их, судя по всему, Ярик успел закрыть с помощью исцеляющих заклинаний. Выглядел Иван паршиво, а все, что мог сделать я, так это провернуть фокус, с помощью которого однажды спас Гава мы стояли а они ваня вышел поговорить а те полить давай сбивчиво начал объяснять ярик но я его не слушал было дело поважнее потянувшись к мане я заморозил раны а заодно замедлил сердечный ритм ивана до минимально возможного со стороны могло показаться что он умер но ивана пока рано хоронить есть шанс довести его до ленска живым макар «Живо на переднее сиденье! Вызывай Барбоскина! Пусть поднимает всех лекарей, врачей и прочих медиков, которые смогут помочь!» Приказал я, раздумывая, чем еще могу помочь Ивану. Моя рука лежала на сонной артерии раненого, благодаря чему я чувствовал биение его сердца. Биение сердца, которое остановилось. «Твою мать!» — выругался я, разорвал рубаху Ивана и приложил ладонь к левой стороне его груди. По моей ладони прокатился электрический разряд, отчего тело Ивана выгнулось дугой. «Пульса нет! Еще разряд!» «Пульса нет!» «Да какого чёрта!» Попытался сделать непрямой массаж сердца, но безрезультатно. «Что с моим братом?» заорал Ярик, отвлекся от дороги и едва не слетел в кювет. «Смотри на дорогу!» Рявкнул я и попытался еще раз завести сердце. Новый удар током. Глаза Ивана распахнулись, и он со свистом втянул воздух. Ты куда это собрался? Спросил я, улыбнувшись. Присягнув мне на верность, ты обрек себя на вечную службу, так что я тебе смерти не отдам. Я зыркнул на Лешего и приказал: Садись за руль, поведешь машину. Так я ж не умею! Удивленно выпалял Леший. У тебя есть пара минут, чтобы научиться. Вперед! Я толкнул Лешего в плечо и крикнул Ярику: Покажи, как управлять БТРом! И живо сюда! Ивану нужна помощь! Леший перебрался на переднее сиденье. Ярик показал, как газовать и как тормозить, а вот про переключение передач не стал рассказывать. Впереди у нас практически 20 километров по прямой до поворота на Ленск. К тому моменту. Ярик уже освободится. Они быстро поменялись местами. Леший прыгнул за руль, и в этот момент машина дернулась от того, что педаль газа на секунду отпустили. Ярик перебрался назад и потянулся к манне. Из его рук хлынул поток зеленоватой энергии, от чего лицо Ивана расслабилось, и он перестал стонать от боли. Пулевые отверстия медленно стали закрываться. Пульс пришел в норму, дыхание выровнялось. Вытерев пот со лба, Ярик посмотрел на меня. «Михаил Константинович, если бы вы не остановили кровотечение, он бы весь вытек. Я вам по гроб жизни обязан». «Вы мои люди, и я обязан о вас заботиться. Расскажи, что у вас тряслось?» «Мы стояли у пещеры и ждали, когда вы выйдете на связь. Вышли с Иваном покурить и увидели, что по трассе мчатся две машины. Ну, мы обалдели». В мертвой зоне едет кто-то открыто с зажженными фарами. Даже чистое самоубийство. А еще холодно было. Иван отдал мне свою дубленку». Ярик посмотрел на дубленку из крысиной шкуры и скорчился, как будто зуб заболел. «Ближе к делу», — поторопил его я. «Так вот, машины не просто так ехали, а двигались прямиком в нашу сторону». Джип остановился у БТРа, и из него выскочили три молодца с автоматами. Иван хотел узнать, кто такие и чего хотят, но те тут же открыли огонь. Ваньку пули насквозь прошили. Да и я пару поймал, но они через дубленку почему-то не прошли. Озадаченно сказал Ярик и провел рукой по серой шерсти дубленки. Я Ваню втолкнул в машину, а потом сам запрыгнул и дверь закрыл. А те, значит, из джипа гранатомет достали и шмальнули. По ушам так долбануло, что, я думал, голова лопнет. Недолго думая, я прыгнул за пулемет и покрошил их. «Стоп! Они, ничего не сказав, открыли по вам огонь?» — удивился я, одновременно радуясь, что дубленки из крысиных шкур оказались весьма эффективны. «Жаль, на всех их не хватило. Нужно дать новый заказ нашим швеям». «Там был бритоголовый бугай, сидел в грузовике». Так вот, он крикнул что-то вроде «Это богдановские гвардейцы! В расход их!» А после началась пальба. Пояснил Ярик, продолжая вливать в брата целебную энергию. Выходит, банда Барса не единственная на просторах аномальной зоны. Впрочем, было бы наивно думать, что только одна группа уголовных рож сумела воспользоваться отсутствием власти. Нужно выследить этих выродков и узнать, что ими движет. «Если очередные бандиты, которых интересует лишь разбой и порабощение, то придется выжечь их логово. Огнем и мечом, так сказать». «Ярик, мы к повороту подъезжаем! Прыгай за руль!» — крикнул Леший, не зная, как переключить скорость. Водитель сменился, и через полчаса мы въехали в Ленск. Черные окна домов, услышав рев мотора, неторопливо загорались. Местные просыпались, вываливая на улицу, чтобы поприветствовать своих защитников и посмотреть, какой урожай нам удалось собрать. Как только БТР остановился, задние двери машины тут же распахнулись. Внутрь БТРа ворвались два медика. Ивана уложили на носилки и поволокли в лазарет. Рядом с ним шел гвардеец и проводил диагностику с помощью магии. Синие нити манны касались тела Ивана то тут, то там, Делая лицо гвардейца все более мрачным. Михаил Константинович, что произошло? Спросил Барбоскин, чье лицо от волнения стало каменным. Ярослав, расскажи старшему лейтенанту во всех подробностях! бросил я через плечо вылезая из БТРа. Сделаю! отозвался Ярик. Тимофей Евстафьевич, похоже, по соседству с нами живет еще кто-то. «Не знаю, друзья, это Барса, или же просто приехали, чтобы узнать, почему пещеры рухнули. Но очевидно одно — количество дозорных нужно увеличить. Пройдись по мирным и завербуй всех, кто хочет и может защищать родное поселение», — сказал я, пристально глядя Барбоскину в глаза. «Будет исполнено, Михаил Константинович», — кивнул Барбоскин. «А кристалл?» «Кристалл я сам доставлю». Занимайся озвученными задачами». Барбускин отдал честь, забрал Ярика и ушел. А мы с ребятами поволокли кристалл к генератору барьера. «Что будем делать?» — спросил Серый, наблюдая за местными, чье радостное возбуждение при виде крови сменилось нешуточной тревогой. «Оно и неудивительно. На наших лицах было написано что угодно, но только не…» Милые граждане, все в полном порядке. «Серёжа, мы будем следовать плану», — пропыхтел я, распахивая дверь управы. «Запас кристаллов есть, а значит, мы с тобой едем в Уфу. Нашей текущей численности недостаточно даже для того, чтобы противостоять опасностям аномальной зоны. Если сюда заявится вооруженная группа уголовников, то дела наши станут и вовсе плохи». Особенно если у них есть тяжелая техника, поддержал меня Артем. Именно так. Представьте, что будет, если в Ленск заявится хотя бы один танк. Или если Ленск накроют огнем из гаубиц. Никто не переживет такой обстрел. А тот же танк мы при всем своем желании уничтожить не сможем. По крайней мере, без потерь. А я не очень хочу терять людей. Уж поверьте мне. «Значит, завтра отправляетесь?» — спросил Леший с грустью в голосе. «Нет, Лёх, отправляемся сегодня, так как новый день уже настал. Поспим пару часов и в путь». «Долго вас не будет?» — подал из-за спины голос Артём. «Хороший вопрос. Вы на него у меня нет ответа». Я распахнул дверь кладовки, где хранился артефакт, после чего мы внесли туда кристалл. «Все, топайте спать. Серый, спишь четыре часа и выезжаем». «А ты?» — нахмурился Серый. «А я за это время попробую научиться водить вездеход. В процессе путешествия и тебе расскажу, как этой хреновиной управлять». Улыбнулся я и подтолкнул ребят к лестнице. «Идите спать. И помните, как только я покину Ленск, главным станет Барбоскин. Слушайте его во всем и не лезьте лишний раз на рожон». «Ах да! И про тренировки не забудьте!» Ребята пытались что-то сказать, но я их не слушал. Выбежав на улицу, я двинул прямиком в кузню. Увы, товарищи мастера так и не закончили производство новой оторвы. А жаль. В Офе она могла бы пригодиться. После этого я направился в ломбард. Шульман знал, что мы вернулись, и надеялся на новые трофеи. Правда, в этот раз порадовать его было нечем, кроме нового заказа. Себе и серому я купил по комплекту повседневной одежды. Кожаные куртки, штаны из плотной ткани, прочные ботинки и шапки, в которых будет не стыдно показаться в крупном городе. Конечно, мы можем туда заявиться и в крысиных дубленках, вот только это привлечет к нам слишком много ненужного внимания. А еще я обналичил деньги. Уверен, в Уфе они нам пригодятся. Я задержался в дверях ломбарда и посмотрел на Шульмана. «Измаил Вениаминович, я уеду из Ленска ненадолго. Если во время моего отсутствия случится что-то катастрофическое, то я вас очень прошу, выведите моих людей через портал в безопасное место. Хорошо?» «Так и вы просите меня спасти весь Ленск?» «Я вас умоляю. Я простой торговец и не способен на подобное». «Все, что я могу, это купить, продать, разыскать и снова продать», — развел руками ушлый торгаш. «Цена вопроса», — устало спросил я, сложив руки на груди. «О, сущие копейки! Телепортация в один конец — двести тысяч человека!» — алчно улыбнулся Шульман. «Всего в Ленске проживает около восьмидесяти человек». Это если считать нас ребятами и гвардейцев. А значит, за перемещение всех присутствующих мне потребуется заплатить 16 миллионов? Ахуй! «Измаил Вениаминович, а нельзя ли сделать нам стопроцентную скидку и списать все на форс-мажорные обстоятельства? Само собой, от этого наша с вами дружба лишь окрепнет», — спросил я, нацепив на лицо самое невинное выражение. «Михаил Константинович, как говорил мой покойный папенька, дружба дружбой, а шекели у каждого свои. Так что нет, бесплатно спасать я никого не стану. Но с радостью оформлю для вас рассрочку платежа». Крахобор, тихо буркнул я. «Что вы говорите?» — переспросил Шульман. Говорю, что в упор не вижу возможности заработать такую сумму в ближайшее время. Ну такие мы оформим рассрочку на 10 лет вперед. Охотиться у вас получается отлично. Глядишь за пару лет и рассчитаетесь. Я хотел много лесных слов сказать ему. Но что толку? Торгаш — он и в Ленске торгаш. Такого не переделать. Черт с вами. «Оформляйте свою писульку», — согласился я. «На фамилию Архарова или Багратионова?» — поинтересовался Шульман, достав уже заполненный бланк, куда нужно было вписать лишь фио, дату и поставить подпись. «Гляжу, у вас все схвачено», — хмыкнул я. «Пишите Багратионов». «Готово!» «Прошу поставить подпись, а дату мы внесем, когда случится этот самый форс-мажор». «Знаете, я вот о чем подумал. Ленск сейчас принадлежит мне, а значит, и здание ломбарда тоже». Сказав это, я расплылся в хищной улыбке. «Это здание я арендую», — начал был торговец. «Явно не у меня». А как владелец этой земли, я могу попросить вас платить налог в размере 300 тысяч рублей в месяц. Тогда мне будет намного проще выплатить долг». «Это шантаж?» — нахмурился Шульман. «Что вы? Никакого шантажа. Просто дружба дружбой, а шекели у каждого свои. Вот я и хочу создать резервный фонд на случай форс-мажора. Сами понимаете». Мы живем в довольно опасной местности. Мои люди охраняют Ленск, а вместе с ним и вашу лавку. Я сделал театральную паузу и стал сверлить торговца взглядом. Молчание длилось пару минут, и нарушил его Шульман. Знаете, а вы мне всегда нравились. Есть у вас деловая хватка. Шо ж, э, думаю, будет справедливым понизить сумму до восьми миллионов. «До четырех!» — стальным тоном сказал я, и мы снова принялись сверлить друг друга взглядами. «Михаил Константинович, вы же понимаете, что Ленск погибнет без моей помощи!» «Измаил Вениаминович, вы же понимаете, что за свою помощь вы берете деньги и делаете все не по доброте душевной, а ради выгоды!» «Ха-ха! Несправедливо!» — засмеялся торговец. «Ладно. Четыре миллиона — тоже деньги. Я согласен». Он заполнил новый бланк, поставил свою подпись, а после и я подписал расписку. «Удачной дороги! Надеюсь, вы скоро вернетесь!» «Измаил Вениаминович, я тоже на это очень надеюсь». Покинув ломбард, я отправился будить Бориса. «Правда, делать этого не пришлось». Он только что сменился с караула, и я ухватил его за жабры, заставив учить меня вождению вездехода. «Ну, что я могу сказать? Не зря ведь я великий архимак и все такое, верно?» За четыре часа я всего пару раз врезался в дома на окраине Ленска. Местные жители были этому очень рады. Пузатый мужик выскочил в одних трусах и стал меня материть, на чем свет стоит. Потом рассмотрел, на кого разинул пасть, извинился и скрылся в доме. Мы с Борисом тут же заржали. Основной проблемой для меня было то, что я не чувствовал габаритов техники. Борис пообещал, что со временем я привыкну, а пока и так сойдет. Ведь поедем мы напрями к Уфу. Сомневаюсь, что по пути нам встретится оживленная трасса, на которой мне придется переживать о том, что я куда-либо врежусь. На то он и весь чтобы не бояться колдобин и случайно попавшихся под колеса деревьев. На небе занимался рассвет, когда я постучал в дверь Серого. На удивление, он не спал, а ждал меня при полном параде. Даже крысиную дубленку напялил. «Ты хотя бы глаза сомкнул?» — спросил я, улыбаясь. «Сомкнуть-то сомкнул, но заснуть не удалось», — ответил Серый и потер глаза. «Плохо, что не удалось. Ладно, пошли, в дороге поспишь. Там как раз будет на кочках покачивать. Уснешь, как будто младенец в люльке», — пообещал я. Через пять минут мы стояли у вездехода, рядом с которым столпились гвардейцы в полном составе. Не было только Ивана и его брата Ярослава. «Михаил Константинович, аккуратнее там. И подайте весточку, когда место доберетесь попросил Барбоскин, крепко пожав мне руку. «Тимофей Евстафьевич, вы бы говорите прямо, как моя мама. Не переживайте, все будет хорошо». «Я в этом не сомневаюсь», — заулыбался Барбоскин. «Просто немного за вас волнуюсь». «Со мной едет Серый, с ним я точно не пропаду», — заверил я и бодро запрыгнул на водительское сиденье. Выжал сцепление. Повернул ключ зажигания, и вездеход заурчал, как котенок, страдающий ожирением. Серый сел на пассажирское сиденье, рюкзак с провиантом закинул назад и на всякий случай пристегнул ремень безопасности. «Не доверяешь мне, что ли?» «Ага, доверяю. У тебя же водительский стаж аж четыре часа!» — ухмыльнулся Серый. «Справедливо». Повторил я слова торговца, которого совсем недавно поставил на место. «Тимофей Евстафьевич, теперь вы главный! Выживете до моего возвращения!» Гаркнул я, пытаясь перекричать урчание мотора, и захлопнул дверь. Включил фары, первую скорость и поддал газку. Машина рывками тронулась с места. «Не зря я пристегнулся», — прокомментировал мою езду Серый. «Посмотрим, как ты будешь рулить, когда настанет моя очередь спать», — улыбнулся я и направил машину в сторону моста через реку Ирень. Вместе с этим я призвал Мима. В форме орла он материализовался за пределами вездехода и взмыл высоко в небо. Задача у него проста — найти людей, напавших на Ивана. А это значит, что Мима будет бесцельно летать по округе еще очень и очень долго. Кстати, за время, пока я не призвал его в разломе, мимик успел собрать аж два десятка образцов ДНК. Правда, все они принадлежали Вервольфам. Занесенная снегом дорога, словно змея, извивалась в тусклом свете фар. На разбитом асфальте машину сильно покачивало, и спустя полчаса Серый уснул. Из-за его сопения и меня потянуло в сон. Приоткрыл окошко, чтобы взбодриться. Ледяной ветер ударил в лицо и я стал что продует шею. Немного прикрыл окно и стало комфортнее. Шипение ветра, попадающего в кабину вездехода, убаюкивало. Глаза сами собой закрылись, но через мгновение открылись. Мы едва не улетели в кювет. Дёрнув руль влево, я вернул машину на дорогу и услышал шепот, шепот, от которого у меня по коже побежали мурашки». «Неужели еще один пожиратель?» Я стал зыркать по сторонам и увидел, что шепчет Серый. Прислушавшись, я понял, что говорит он на незнакомом мне языке. Странное наречие, состоящее преимущественно из шипящих звуков. «Серый! Серый! Очнись!» — прикрикнул я и толкнул его в плечо. «Ох, зря я это сделал!» Колеса вездехода зацепили обочину, покрытую льдом, и машину тотчас же занесло. «Твою мать!» — заорал я, видя, что мы на огромной скорости несемся прямо в дерево.